Если Лэ не нуждается в слуховом аппарате, то плохо, что она не могла спрятать его получше. Столетиями наиболее цивилизованные народы носили кусочки слоистого пластика, утопленные в кожу над височной костью. На горе, посмотри-ка, таких вещей не существовало. Члены команды попросту заменили бы себе уши из банки органов. Стаканы опустили, и один из огромных сопровождающих Лэнни... обернулся за второй порцией. Маленькая компания росла, уменьшалась и делилась на новой компании с извечным непостоянством таких пирушек. На миг Мэтт и Джей Худ оказались в одиночестве, среди леса спин и локтей. Худ сказал, — Хочешь познакомиться с прекрасной девушкой? — Всегда. Худ, повернувшись, повел его, и мэт в мельком увидал в его ухе такое же цветное пятнышко, что и у Ленни. С каких это пор Худ стал туг на ухо? Возможно, это всего лишь воображение, разыгравшееся от водки. В первую очередь, эти приборчики казались слишком глубоко вставлены, чтобы их можно было вынуть. Но как раз предмет такого размера и мог бы передать Джейу Худу Гарри Кейн вместе с выпивкой. Это самый легкий способ устроить налет, сэр. Иисус Пьетро сидел, почтительно подавшись вперед в кресле, сложив руки на письменном столе. Настоящий образец интеллигентнейшего человека, посвятившего себя исключительно своей работе. Мы знаем, что участники покидают дом Гарри Кейна по двое и по четыре. Мы будем брать их вне дома. Если они перестанут выходить... Нам будет ясно, что они поняли. Тогда мы и ворвемся в дом. За маской почтительности Иисуса Петра крылось раздражение. В первый раз за четыре года он планировал большой налет на сынов земли. И Миллард Парлетт выбрал именно эту ночь для посещения госпиталя. Почему именно эту? Хвала пыльным демонам. Он приходил всего раз в два месяца. Визит члена команды всегда выбивал людей Иисуса Петра из колеи. По крайней мере, Парлетт сам к нему пришел. Однажды парлет вызвал его к себе домой, и это было плохо. Здесь Иисус Петра был в своей стихии. Его кабинет был практически продолжением его личности. Письменный стол в форме бумеранга охватывал Иисуса Петра тупым углом, предоставляя максимум рабочего пространства. Здесь было три кресла для посетителей разной степени удобства, для членов команды, персонала госпиталя и колонистов. Кабинет был большой и квадратный, но задняя стена слегка изгибалась. Тогда как другие стены были окрашены в приятный для глаза кремовый цвет, задняя стена блестела полированным металлом. Она была частью внешнего корпуса планка. Кабинет Иисуса Петра находился непосредственно рядом с источником половины духовных сил горы Посмотри-ка, а также и половины ее электроэнергии, корабля, принесшего людей в этот мир. Сидя за письменным столом, Иисус Петра спиной чувствовал исходящую от него энергию. — Наша единственная проблема, — плавно продолжил он, — состоит в том, что не все гости Гарри Кейна вовлечены в заговор. По крайней мере, половина наберется приглашенной для маскировки. Их выделение потребует времени. — Это я понимаю, — сказал старик. Голос его скрипел. Миллард Парлетт был высок и худ с виду, словно Дон Кихотт. Но в глазах его не светилось безумие. В течение почти двухсот лет госпиталь поддерживал его тело, ум и мозг в действии. Вероятно, даже он сам не знал, какая часть его тела позаимствована у колонистов, осужденных за тяжкие преступления. «Почему именно сегодня?» — спросил он. «А почему бы и нет, сэр?» Иисус Петра понял, к чему тот клонит, и мысли его забегали. Милард Парлетт был отнюдь не дурак. Старикашка относился к тем немногим членам команды, которые соглашались принять на себя какую-либо ответственность. Большая часть из 30 тысяч членов команды на горе посмотри ка предпочитали изобретать все более сложные виды игр — спорт, стили одежды, меняющиеся согласно полудюжине сложных правил, нелепые и окостеневшие социальные установки. Парлетт предпочитал работать. Иногда. Он выбрал управление госпиталем. Он был достаточно компетентен и скор на соображение. Появляясь редко, он всегда, казалось, знал, что происходит. Ему было трудно лгать. Сейчас он сказал. Вчера капсула Трамбробота. Прошлой ночью ваши люди обшарили территорию в поисках шпионов. Сегодня вы в первый раз за четыре года планируете большой налет. Вы думаете, что кто-то проскользнул у вас между пальцев? Нет, сэр. Но Парлет этим не удовлетворится. Но в данном случае я могу позволить себе перестраховаться, даже когда сомнений не возникает. Если какой-нибудь колонист получил сведения о Грузии трамбробота, он будет сегодня вечером у Кейна, хоть Черти встань на его пути. — Я не одобряю азартных игр, — сказал паралет. Иисус Петро беспокойно перебрал мысли, ища подходящий ответ. — И вы предпочли не ставить на случай. Очень хорошо, кастра Теперь, что было сделано с капсулой тромбробота? — Я думаю, работники банка органов ее распаковали, сэр, и... Содержимое было передано хранение. Вы хотели бы посмотреть? Да. Иисус Петра Кастра, глава исполнения, единственный представитель власти на всей планете, который носил оружие, поспешно поднялся на ноги, чтобы исполнить обязанности провожатого. Если они поспешат, он может успеть вовремя, чтобы присмотреть за налетом. Но не было ни одного вежливого способа заставить члена команды спешить. Худ говорил правду. Поли Торнквист была прекрасна. Еще она была миниатюрной, смуглой и тихой, и Мэтту определенно захотелось познакомиться с ней поближе. У Поли были длинные, мягкие волосы цвета беззвездной ночи, прямые карие глаза и улыбка, пробивавшаяся, даже когда она хотела выглядеть серьезной. «Она выглядит так, словно у нее есть тайна», — подумал Мэтт. «Она не говорила. Она слушала». «Парапсихологические способности — это не миф», — настаивал Худ. «Когда Планк покидал землю, там существовали всякие опционные приспособления, чтобы их усиливать. Телепатия становилась почти достоверной. Те... Что значит почти достоверные? Достаточно достоверные, чтобы были специально обученные люди, читавшие мысли дельфинов. Достаточно, чтобы телепатов приглашали свидетельствовать в качестве экспертов на делах об убийстве. Достаточно... Ладно, ладно, согласился мэт В первый раз за сегодняшний вечер он увидел худо разгорячившимся. По реакции соседей, Мэтт заключил, что у Худа эта тема конек. Он спросил, «Где же они теперь, эти твои ведьмаки?» «Они не ведьмаки. Слушай, как Кэл. Слушай, Мэтт, любая пси-способность немножко связана с телепатией. Это доказано. Так вот, ты знаешь, как испытывали наших предков, прежде чем отправить их в 30 путешествие в одну сторону?» Кто-то состроил из себя простачка. Они должны были немного пожить на орбите вокруг Земли. Да, по четыре кандидата на паром и месяц на орбите. Ни один телепат этого не вынес бы. Полли Торнквист следила за спором, как будто за игрой в теннис, поворачиваясь к тому, кто говорил. Улыбка ее стала шире, волосы мягко, гипнотически пересыпались из стороны в сторону, На нее просто удовольствие было смотреть. Она знала, что мэт на нее смотрит. Изредка она постреливала в него глазками, как бы приглашая поучаствовать в шутке. А чего же не вынесет, раз у него есть компания? Компания, да не та. На земле в любом месте скрытого телепата окружают десятки тысяч сознаний. В космосе у него всего три. И от каждого из них он не в силах отвлечься ни на один час в течение месяца.